«Это моя?» — спросил Фернандо, не открывая глаз. «Нет, твоя у Пилар», — сказал Примитива. «Это винтовка Эладио». «Мне бы лучше мою», — сказал Фернандо. «Я к ней больше привык». «Я тебе ее принесу», — солгал цыган. «А пока возьми эту». «Тут у меня очень удобное место», — сказал Фернандо.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 — окликнул он еще раз. Фернандо открыл глаза и посмотрел на него. «Как тут у вас?» — спросил Фернандо. «Все хорошо», — сказал Ансельма. «Сейчас будем взрывать». «Я очень рад. Если от меня что-нибудь потребуется, то скажи», — ответил Фернандо и закрыл глаза, потому что внутри у него заколыхалась боль.